Глава двадцатая. Ночь темная, звезд не видно, к о е г д е только мутные расплывчатые пятна. Кругом тихо, слегка постреливают на бугре. Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке. Около разрушенного мостка кто-то сидит, вспыхивает огонек п а п и р о с ы Кой черт курит!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 Сейчас концерт будет, говорит вдруг Фарбер. Не думаю, о т в е ч а ю я. И ш а к и у них уже два дня почему-то молчат. Нет, я не о таком. Я о настоящем концерте говорю. На той стороне громко г о в о р и т е л ь установили. Последние известия передают. А потом концерт. Вчера в это время передавали. Из Москвы что ли? Должно быть из Москвы.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 И з стариков, что высадились, почти никого не осталось. А пополнение, да что пополнение? ю н ц ы желторотые. Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках. Да, говорю я, не веселая штука война. Фарбер ничего не отвечает, вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает сигарку, прикуривает от собственного бычка. На м и к о заряется худое.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 Философствую, некое подведение итогов. Не рано ли? Конечно, рановато, но кое-что все-таки можно подытожить. Он медленно вдавливает окурок каблуком в землю, огонек долго еще тлеет у его ног. Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни? Ну, не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели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 Короче, вы знали, что будет война? Пожалуй, знал. Не пожалуй, а знали. Более того, знали, что и сами будете в ней участвовать. Он несколько раз глубоко затягивается и шумом выдыхает дым. До войны вы были командиром запаса, так ведь? ВУС 34, в ы с ш а я в н е в о й с к о в а я подготовка или что-нибудь в этом роде. ВУС 34, ВВП, командир взвода запаса. Ни разу я еще не слыхал, ч т о б Фарбер так много говорил. Раз в неделю у вас был военный день. Вы все старательно пропускали его. Летом лагеря, муштра, направо, налево, кругом шагом марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, з а п р я т а в ш и с ь в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы. Сколько до обеда осталось? Думаю, что я мало ошибаюсь. Откровенно говоря, мало. Вот тут-то собака и з а р ы т а На других мы с вами полагались. Стояли во время первомайских парадов на тротуаре, ручки в брючке, и смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов в ш е р е н г а х Ах, как здорово! Ах, какая мощь! Вот и все, о чем мы тогда думали. Ведь правда. а о том, что и нам когда-то придется шагать и не по асфальту, а по пыльной дороге с мешком за плечами, что от нас будет зависеть жизнь, но ну, не сотен, а хотя бы десятков людей. Разве мы думали тогда об этом? Фарбер говорит медленно, даже лениво, с паузами, затягиваясь после каждой фразы. Внешне он совершенно спокоен, но по частым затяжкам. по неравномерным паузам, по освещаемым цигаркой сдвинутым бровям чувствуется, что ему давно уже хотелось обо всем этом поговорить, но то ли не было собеседника, то ли случая подходящего, то ли времени, то ли не знаю чего. И мне ясно, что он волнуется, но как у многих людей его типа, замкнутых и молчаливых, волнение это почти не выражается внешне, а наоборот, делает его еще более сдержанным.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 п р о с и м прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего крисала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телагрейк фигуры. Фарбер поворачивает голову. Нэтик, да? Говорит он совсем тихо. До сих пор он говорил, не поворачиваясь, смотря куда-то в пространство впереди себя. Сейчас в темноте я чувствую на себе взгляд его близоруких глаз. Кто н ы т и к спрашиваю я. Да я? Это вы, вероятно, так думаете. Борчит чего-то, жалуется, правда? Я не сразу нахожу, что ответить. Он в о м н о г о м прав. Но стоит ли вообще говорить о том, что прошло? Анализировать прошлое, вернее, дурное в прошлом, имеет смысл только в том случае, когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее. По-моему, трудно жить, если все время думать о своих прошлых ошибках и ругать себя за это. Руганью не поможешь. А винтовку, я думаю. Вы уже знаете, и научить бойца с нею обращаться тоже сможете. Фарбер смеется. Пожалуй, вы правы. Пауза. Но вы знаете, если бы я, например, встретился до войны, ну хотя бы с Ширяевым, я никогда бы не поверил, что могу ему завидовать. А вы завидуете? Завидую. Опять пауза. Я неплохо разбираюсь в вопросах высшей математики. Восемь лет все-таки проучился, но такая вот элементарная проблема, как разоблачить старшину, который крадет продукты у бойцов, для меня почти н е п р е о д о л и м о е п р е п я т с т в и е в ы с к л о н н ы к само критике, г о в о р ю я. Возможно, думаю, что и в ы этом занимаетесь, только не говорите. Но почему же вы все-таки завидуете Ширяеву? Почему? Он в стает, делает несколько шагов, опять садится. Кругом удивительно тихо. Где-то, только очень далеко за красным Октябрем и изредка, без всякого увлечения пофыркивает пулемет. Потому что, смотря на него, я особенно остро чувствую свою неполноценность. Вам кажется это смешным, но это так.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 У вас жена есть? спрашиваю я. Есть, а что? Да ничего, просто интересуюсь. Есть. И дети есть? Детей нет. А сколько вам лет? Двадцать восемь. Двадцать восемь. А мне тоже двадцать восемь. А друзья у вас были? Были, но он останавливается.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 И опять помолчав, я вообще т у г о схожусь с людьми, или вернее, люди со мной. Я в сущности малоинтересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею, командир, в общем, неважный. Напрасно вы так думаете. Вы у Ширея его спросить. Ширея вовсе неплохо к вам относится.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 Чайковский. а н д а н т е к а н т а б е л и из пятой симфонии, вторая часть. Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет, н а з о й л и вот о ч н о швейная машина, потом п е р е с т а е т Вот это место, говорит Фарбер, опять прикасаясь рукой к моему колену. Точно вскрик, правда? В финале не так, та же мелодия, но не так. Вы любите пятую? Люблю. Я тоже. Даже больше, чем шестую. Хотя шестая считается самой, так сказать. Сейчас вальс будет. Давайте п о м о л ч и м И мы молчим. До конца уже молчим. Я опять вспоминаю Киев.